Глава 12 Шедевр и молчание Ранее я был золотым кольцом, которым священник охранял свои страхи и суеверия. После его падения меня вновь изменили. Не руками праведных, а руками мастера, который искал не спасения, а совершенство. Я стал кистью небольшой и аккуратной, с тонким золотым наконечником. Мое золото, носившее на себе проклятие веков, теперь скользило по холстам в руках художника, чья страсть к творчеству поднимала меня на новый уровень. Андреа был человеком искусства, и его руки оживляли мертвую материю. В его студии царила тишина, нарушаемая лишь звуками скольжения кисти по холсту. Я впервые за долгое время почувствовал что-то похожее на радость. В его руках я обретал смысл. Мы создавали вместе, как одно целое. Каждая линия, проведенная мной, оживала на холсте. Каждая деталь его картины, каждый мазок, словно соединялся с тем, что я хранил в себе веками. Через меня Андреа создавал не просто искусство, а нечто большее, то, что будет помнить будущее. Я чувствовал его мысли, его видения, и на мгновение мне казалось, что мы не просто мастеры и инструмент, а настоящие творцы. Он работал ночами напролет, не зная усталости. Его глаза горели огнем вдохновения, а его руки были невидимыми связующими нитями между его мечтами и реальностью. «Я был частью этого. Я был рядом». В его сердце еще не поселились темные мысли. Ту пору он творил с чистотой намерений, и я мог слышать его мысли. Он говорил со мной, даже если не знал этого. Я отвечал ему своими движениями, и вместе мы создали шедевр. Однако со временем все начало меняться. Слава пришла к Андреа быстро. Его работы получили признание, картины украсили залы знатных семей Флоренции. Город, в котором боги и люди сходились в жажде искусства, начал чествовать его имя. Андреа почувствовал вкус власти и могущества. Его кисть, как и раньше, выводила линии на холстах, но вдохновение стало бледным, замененным гордыней и жаждой восхищения. Теперь, когда он касался меня, я чувствовал, что его душа больше не говорила с миром искусства. Он не творил, а искал признания. Его работы стали продуктом тщеславия, попыткой создать что-то великое не для того, чтобы оставить след, а чтобы его имя сияло на устах каждого. Скоро в его жизни появилась роскошь. Он проводил все меньше времени за работой и все больше среди богатых и знатных. Вино, роскошные банкеты, женщины. Его мысли становились тяжелыми, а руки ленивыми. Я больше не чувствовал той связи между нами, что была раньше. Мои линии стали не такими уверенными, мои движения не такими точными. Человек, с которым я творил чудеса, потерял себя. Однажды ночью... Когда он в очередной раз попытался взять меня в руки, я замолчал. Впервые за долгое время я больше не чувствовал необходимости помогать ему. Его рука дрожала, но не от творческого напряжения, а от алкоголя и пустоты, что поселилось в его душе. Я больше не мог говорить с ним, потому что его мысли были полны не искусства, а жадности и тщеславия. И вот... Я замолчал. Мне больше не хотелось творить с ним. Его душа, когда-то чистая и светлая, теперь была покрыта тенью разврата и гордыни. Я видел это много раз. Люди всегда стремятся к величию, но забывают, что истинное величие не может рождаться из желания быть выше других. Я снова стал просто инструментом, глухим и холодным. Мы могли создать чудо, но вместо этого он выбрал погибель. Однажды ночью в пьяном угаре Андрея решил, что все, что осталось от его былой славы, это картины, которые он когда-то написал, и я его золотая кисть. Он продал меня легко, без раздумий, как если бы я был простым инструментом, не значащим ничего для его прошлого. Мне стало ясно. Он окончательно сдался. Так погибает Творец. Не от рук врагов, а от собственной слабости. Теперь я был у другого человека, простого торговца, который не понимал, что держит в руках. Он был лишь связующим звеном, а не создателем. Но вскоре мои дни бездействия закончились. Я нашел нового владельца. Молодого человека, чья энергия и страсть к творчеству взорвали все вокруг. Его звали Леонардо. Молодой Леонардо был учеником в мастерской Виррокью, но уже тогда его страсть к совершенству и исследованию мира делала его необычным. Он был человеком, который видел во всем математическую гармонию и божественную красоту. Я оказался в его руках когда ему поручили помочь мастеру в работе над одной из картин. Сначала он не знал, что я могу быть чем-то большим, чем просто инструментом. Но я сразу почувствовал — он был другим. Его прикосновение было легким, но точным. Его мысли были ясными, устремленными к чему-то далекому и великому. Каждое его движение несло в себе ту самую страсть к созданию — которую я видел лишь однажды, много веков назад. Когда он взял меня, я почувствовал, что снова могу ожить. Леонардо искал совершенство, и я был готов помочь ему найти его. Но в отличие от Андреа, он не искал славы. Его мотивы были иными. Он жаждал не похвалы, а знания. Каждый мазок, сделанный мной на холсте, был частью его великого эксперимента. Он не только рисовал, он исследовал природу света, тени и человеческих эмоций. Я видел, как он работал над лицами на картине, стремясь передать то, что скрыто за выражением. Как он учился ловить мельчайшие изменения в движениях глаз и губ. Но его исследование шло дальше. Он изучал анатомию, раскрывая тайны человеческого тела с тем жервением, с каким я наблюдал за его мыслями. Леонардо мог слышать меня, хотя и не осознавал этого. Он работал с миром, как с огромным холстом, и я был его инструментом в этом великом эксперименте. В отличие от многих других, он не пал жертвой славы. Его ум всегда был устреплён к истине, а не к восхищению окружающих. Я видел в нем ту самую силу, которая поднимала цивилизации и оставляла следы в истории. Каждый его шаг был продуман, каждое движение — осознанно. Он был и мастером, и ученым, и философом в одном лице. Я был с ним в годы его величайших достижений». Мы вместе писали «Тайную вечерю», когда он пытался изобразить не просто лица апостолов, но их мысли и души. Он работал над этим шедевром с такой скрупулезностью, что каждое движение моей кисти ощущалось как сотворение мира. Я чувствовал, как его разум проникает за пределы того, что можно увидеть и стремится запечатлеть то, что нельзя потрогать руками — внутренний мир человека. Я был с ним, когда его руки касались холста, создавая Мону Лизу. Он изучал улыбку, как будто пытался открыть тайны самой человеческой природы, и я чувствовал, как его мысли становились все глубже. Я не просто был инструментом, я был его союзником в этой вечной борьбе за понимание тайн жизни. Он часто говорил, что природа — величайший учитель, и я был свидетелем того, как он черпал вдохновение из того, что наблюдал в мире вокруг. С каждым годом я становился ближе к его душе. Он не был таким, как остальные, кто стремился к славе и богатству. Для Леонардо каждое открытие было шагом к истине, а не к признанию. Мы вместе наблюдали за тем, как он изучал человеческую анатомию, скрывал тела, чтобы понять, как устроен человек. Его рисунки, сделанные мной, стали отражением его гениальности, его понимания природы жизни и смерти. Я был рядом в те дни, когда он работал над инженерными чудесами, пытаясь создать машины, которые могли бы полететь. Его чертежи витали в воздухе, как мечты, которые однажды могли стать реальностью. Он представлял себе мир, где человек мог бы подняться в небо, И даже тогда, когда люди вокруг не понимали его стремлений, я оставался с ним, разделяя его страсть к исследованиям. Но даже гению приходит конец. Последние дни его жизни я видел, как его тело ослабевало, но его душа оставалась такой же ясной и чистой, как и прежде. Он больше не мог держать меня в руках, но его мысли все еще касались меня, я чувствовал это. В эти моменты я понял, что я был с ним до самого конца. Я наблюдал, как его душа, освобождаясь от оков тела, начинала сливаться с вечностью. Его последний вздох был тихим, но не печальным. Я видел, как его душа, такая же чистая и устремленная к познанию, как и прежде, ушла в миры, которых я не мог достичь. Но я знал что он нашел ту самую истину, к которой стремился всю жизнь. Это был первый человек, который не просто использовал меня, а по-настоящему понял. И теперь, оставшись один, я чувствовал не грусть, а покой. Он нашел свою вечность, а я остался ждать следующего человека, который, возможно, однажды снова пробудит во мне ту самую радость, Созидание.